Глава 34. Руби Раглз слушается деда. На следующий день на ферме овечьего акра произошло событие, немедленно ставшее предметом обсуждения в Бенгее и Бекклсе и нарушившее даже обычно тихую жизнь усадьбы Карбери. Руби Раглз сбежала, и около полудня старый фермер это обнаружил, Она вышла рано, примерно в семь утра, но сам Раглз отправился в поля много раньше и не спросил, где она, когда вернулся завтракать. После ухода Джона Крамба в спальне наверху произошла нехорошая сцена. Старик в ярости пытался выгнать внучку на улицу, но та вцепилась в спинку кровати, а когда служанка убежала с криками «Убивают!», фермер немного струхнул. Завтра тебя здесь не будет, или мое имя не Дэниел Рагалс, прохрипел он. Если бы не Джин, дед вряд ли поднял бы на внучку руку, однако он был пьян, поэтому ударил Руби и оттаскал ее за волосы, и утром она ушла. Часов двенадцать он узнал об ее уходе от служанки. Руби сложила вещи в сундучок и ушла. Дед велел мне уйти? «Я ухожу», — так сказала она девушке. У первого же домика она наняла мальчика отнести ее сундучок в Бекклз и сама пошла туда пешком. Час или два Раглз сидел дома молча, убеждая себя, что Руби может поступать, как вздумает. Он от нее избавился и может выкинуть девку из головы. Впрочем, мало-помалу... В нем начало пробуждаться некое чувство. Отчасти жалость, отчасти страх, отчасти, быть может, любовь, побудившая его отправиться на поиски. Руби была ему как дочь. И что люди о нем скажут, если он позволит ей уйти, не куда. Потом он вспомнил, что вчера поколотил внучку, и служанка, если этого не видела, то слышала, Он не мог бы забыть про свою ответственность за Руби, даже если бы хотел. Так что фермер первым делом отправил мальчишку в Бенгей к Джону Крамбу сообщить, что Руби Раглз ушла сундучком в Беклз. Джон Крамба, шалев от такой новости, кинулся к Джо Миксету и вскоре весь Бенгей уже знал, что Руби Раглз сбежала. Отправив сообщение Крамбу. Старик некоторое время сидел в задумчивости и, наконец, решил пойти к помещику. Часть его земли принадлежит Роджеру Карбери, и Роджер Карбери скажет, что делать. Может, старик и предпочел бы смолчать, но совесть, сердце и страх толкали его к действию. Обед не лез ему в горло, так что он запряг лошадку и поехал в Карбери-холл. Выехал он в начале пятого и застал сквайра на террасе. Тот обедал с отцом Бархамом. Старика тут же провели к ним, и он поведал свою историю. У них с внучкой вышла размовка из-за ее жениха. Жениха этого, которому она дала слово, пригласили на ферму, и он пришел напомнить про ее обещание. Руби вела себя очень дурно. Рик всячески напирал на дурное поведение Руби и почти не упоминал собственное. Тем не менее, он объяснил, что угрожал ей, а сегодня утром она сбежала. — Я всегда думал, что они помолвлены, — сказал Роджер. — Они были помолвлены, он должен был получить 500 фунтов, что я скопил. Чертова девка! — Разве он ей не нравился, Дэниэл? Нравился, пока она не увидела другого. Тут старый Дэниел умолк и покачал головой с таким видом, что стало ясно, он знает некую тайну. Сквайер встал и вышел с ним в сад, и фермер открыл свою тайну. Он считал, что между девушкой и сэром Феликсом что-то есть». Сэра Феликса какое-то время назад видели неподалеку от фермы и тогда же видели поблизости Руби в лучшей одежде. «Он здесь был так недолго», — заметил Сквайр. «Это ж как искра и труд», — ответил фермер. «Такие девицы, как Руби, побегут за городским щеголем, стоит ему подмигнуть». «Полагаю, она уехала в Лондон». Не знаю, куда она уехала, Сквайр. Только что куда-то уехала. Может, Лоусофт? Там многие богачи в море купаются. Затем они вернулись к священнику. Предполагалось, что он, как знаток человеческих пороков, сумеет дать дельный совет. — Будь она из наших, — сказал отец Бархем, мы бы получили ее назад, — — Довольно скоро. — Что? Правда? — спросил Рагглз, пожалев на миг, что он и его родные не воспитаны в католической вере. — Не понимаю, отчего вам легче нашего было бы ее сыскать, — сказал Карбери. — Она бы сама сыскалась. В любом месте она пошла бы к священнику, и он бы от нее не отстал, покуда не отправил к ее родным. «Сыпав ей как следует», — предположил фермер. «Ваши люди в беде никогда не идут к священнику. Им это и в голову не придет. Человек скорее обратится к другу, чем к пастору. А у нас бедняки знают, где искать сочувствие». «Вовсе она не бедная!» — объявил дед. «У нее есть с собой деньги?» «Не знаю, сколько у нее с собой, но воспитана она не в бедности!» «Я не думаю, что наша Руби пойдет к священнику. Нет у нее такой привычки!» «У протестантов вообще нет такой привычки!» — сказал отец Бархам. «Тогда и не будем говорить об этом!» — произнес Роджер все больше на него злясь. Конечно, человек должен любить свою религию, однако Роджеру думалось, что отец Бархем любит свою чересчур сильно. «Как нам лучше поступить? Вероятно, мы что-нибудь узнаем на станции. Не так много людей уезжает из Бекклса. Возможно, ее запомнили. Он велел заложить коляску, И они приготовились все вместе ехать на станцию. Не успели тронуться, как к дому подъехал Джон Крамб. Узнав об исчезновении Руби, он тут же поспешил на ферму, а оттуда отправился за фермером в Карбери. Он увидел Сквайра, священника и старика у коляски, в которую запрягали лошадей. «Не нашли еще?» «Мистер Рагглз?» — спросил Джон Крамб, утирая солбопот. Неа, не нашли. Если с ней что-нибудь случится, мистер Карбери, я никогда себе не прощу. Никогда, — сказал Крамб. Насколько я понял, друг мой, вы ни в чем не виноваты, — ответил Сквайр. С одной стороны глянуть — не виноват, с другой — виноват. Зря я вчера пришел на нее наседать. Может, оставили бы ее в покое, она бы и одумалась. Не приди мы тогда, она бы не сбежала. Только... о, Что такое, мистер Крамп? Да ваш кузен, Сквайр! Сколько я знаю, Суфолк всегда видел от вас и от ваших только добро. Но коли ваш баронет это натворил... О, мистер Карбери! Если я сверну ему шею... «Вы же не скажете, что я не прав?» На это Роджер ничего ответить не мог. В целом, на его взгляд, свернуть шею сэру Феликсу было бы добрым поступком. Мир без сэра Феликса стал бы куда лучше, однако сэр Феликс — его кузен и Карбери. А Роджер считал своим долгом, насколько возможно, Защищать любого родственника перед такими, как Джон Крамб Говорят, он в свой приезд рыскал вокруг овечьего акра Прятался и ховался за оградами, чтобы ему пусто было Мало ему своих девиц Если это правда он виноват, я ему задам, мастер Роджер Бедный Джон Крамб Он не находил слов, чтобы завоевать любимую, и вынужден был прихватить с собой красноречивого пекаря, зато в гневе язык у него развязался. «Прежде надо выяснить, причастен ли к этому сэр Феликс», — сказал Роджер. «Верно, верно. Надо сперва выяснить, он ли виноват. Но когда я выясню...» — и Джон Крамб сжал кулаки. Они все вместе отправились в Бекклс на станцию, а оттуда на почту. Так что скоро в Бекклсе тоже про все узнали. На станции Руби хорошо запомнили. Она взяла билет второго класса на утренний поезд до Лондона и уехала, ничуть не таясь. Она была в плаще и шляпке и с таким багажом, какой могла бы захватить, если бы уезжала с ведома родных. Все это им рассказали на станции, но больше ничего выяснить не удалось. Поэтому телеграфировали в Лондон и стали ждать ответа. Один из лондонских носильщиков видел девушку, похожую на описанную, но у того, который нес ее сундучок Кэбу, сегодня был выходной. Полагали, что она уехала с вокзала в четырехколесном Кэбе. «Я поеду за ней. Прямо сейчас поеду» объявил Джон Крамб. Однако ближайший поезд отходил ночью, и Роджер Карбери сомневался, что поездка кончится добром. Крамб явно вбил себе в голову, что первый шаг в поисках Руби — переломать кости сэру Феликсу Карбери. Сквайр вовсе не был уверен, что его кузен причастен к этой истории. Старик, насколько он понял, поссорился с внучкой — и грозил выгнать ее из дома не от того, что она любезничала с сэром Феликсом, а из-за отказа выйти за Джона Крамба. Джон Крамб пришел на ферму, рассчитывая договориться о дне свадьбы, и в то время ничуть не опасался сэра Феликса Карбери. Очевидно, после ссоры на ферме Руби и сэр Феликс никак не могли обменяться сообщениями, даже если старик прав и Руби действительно знакома с баронетом, а такое знакомство, безусловно, было бы для девушки вредным, баронет никак не мог ее похитить. Джон Крамп жаждал крови и не мог в нынешнем состоянии разумно обсудить вопрос а Роджеру при всей его нелюбви к кузену. Вовсе не улыбалась, чтобы весь суфолк узнал. Джон Крамп из я поколотил сэра Феликса Карбери до полусмерти. — Вот что я сделаю, — сказал он, ласково беря молодого человека за плечо. — Я сам поеду в Лондон первым же утренним поездом. Я скорее сумею ее разыскать, чем мистер Крамб, так что вы оба можете на меня положиться. — Ни на кого в двух графствах я не положил бы охотнее, — ответил старик. — Только... «Сообщите нам истинную правду», — сказал Джон Крамб. Роджер Карбери неосторожно пообещал сообщить ему правду. «На то мы порешили, и дед с женихом вместе вернулись в Бенгей».